Он лично был свидетелем такого происшествия в прошлом? Нежить медленно осматривала Нею и других. Было ощущение, что оно только и ждет, чтобы они достали свое оружие. И это неживое существо, оно... Голос Ремедиус дрогнул, когда она заговорила. Они охранники, которых в больших количествах находятся в этом городе. Серьезно? Тревожный голос Ремедиус был полон удивления, страха и ужаса. Нея чувствовала себя так же, они и представить себе не могли, что эта нация обладает таким количеством нежити с такой исключительной силой. «А, прошу прощения, а эта нежить, она ведь находится под контролем его величества, короля заклинателя?» Охранник кивнул в ответ на рефлекторный вопрос Неи. «Действительно, это так. Кроме того, он управляется более сильной нежитью, чем та, что находится здесь. Это не опасно?»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 Нея была глубоко впечатлена могуществом короля заклинателя. Понятно. Что ж, не могли бы вы провести нас в комнату? Пожалуйста, следуйте за мной. Черное неживое существо медленно отошло от двери, и солдат смело прошел мимо него. Напротив, Нея и другие, казалось, смотрели друг на друга, чтобы увидеть, кто сделает первый шаг. Хотя он сказал, что эта нежить управляется королем заклинателем, эта связь не была видна невооруженным глазом. Это заставило их бояться просто пройти перед ним еще больше, чем, скажем, перед хищником, который не был привязан, но не нападал, потому что он был сыт. Ремедиус хотела пойти первой, но Густав остановил ее и посмотрел на Нею. Я а? Если задуматься, чья жизнь была более значима и не должна оборваться, то в этой логике не должно быть ничего плохого. И все-таки, несмотря на их принцип защищать слабых,